«Не хочу я, не хочу! Неправда, не неправда мне ваши не надо, слышите? Не хочу я, чтобы вы так выражались!» «Ну-ну, раскипятилась! Пойдем-ка, стрекоза, за добра ума чай пить! Самовар-то уж чай давно хр -р -р -р, да з, -з, -з, з на столе делает!» Парфирий Владимирович шуточкой да смешком хотел изгладить впечатление, произведенное словом «скоморошничать»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 Потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом другое, сперва чайку попьем да поболтаем, а потом обдели переговорим. Все успеем. Перед таким непреоборимым пустословием оставалось только покориться. Стали пить чай, причем и удушка самым злостным образом длил время. Помаленьку прихлебывая из стакана, крестясь, похлопывая себя поляшки, калякая покойницы маменьки и прочее. «Ну вот, теперь и поговорим», — сказал он, наконец. «Ты долго ли намерена у меня погостить? Да больше недели мне нельзя, в Москве еще побывать надо. Недели, мой друг, большое дело. И много дела можно в неделю сделать, и мало дела. Как взяться? Мы, дядя, лучше больше сделаем». А потом-то я и говорю. «И много можно сделать, и мало. Иногда много хочешь сделать, а выходит мало. А иногда будто и мало делается, а смотришь,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 что это значило бы только подливать масло в огонь, и смолчала. Она сидела и безнадежно смотрела на расходившегося Порфирия Владимировича. «Вот я давно хотел тебе сказать», — продолжал между тем и Удушка. «Не нравится мне. Куда как не нравится, что вы по этим по ярмаркам ездите. Хоть тебе и не любо, что я об гитарах говорила, все таки